«В Барсуки пойду», — утром объявил Ваята бабе Параскеве. «Если спросят, скажи, пошел повидаться кое с кем». «Ну, знаешь, кое с кем». «С Устиньей Куприяновой, что ли?» «Ну ты ж сама говорила, из нее попадья выйдет доброе. Миновала первая ночь полнолуния. С вечера отец Касьян сел на Воронова и уехал, как сказал, в погост Ерилина и деревни близнего. В сумерках Ваята не выходил из дома, Никогда даже в детстве он не боялся темноты, но теперь сумерки казались ему опасными. Они ожили и обзавелись острыми зубами. Ночью он спал одним глазом, прислушиваясь, не завоет ли волк в отдалении. С трудом верилось, что чудовище может напасть прямо в погостище, но кто знает. Отбыв из сумежья, отец Касьян дал Ваяти свободу распоряжаться своим временем. При нем парамонарь не мог даже выйти на заре, в поле поискать кузницу в лесростане. В этот час ему надлежало идти к папузу ключом от церкви, зажигать свечи и стучать в било, созывая народ на утренню. Теперь же живаято было заколебался, не лучше ли употребить свободное утро на окончание рогатины, но все же выбрал более трудное дело. Громоздкую рогатину он все равно с собой к ерилиным ключам не возьмет, да и там он надеялся обойтись без схватки. А вороной нужен, при мысли об Артемии все в нем будто закипало. Если бог поможет, уже завтра он увидит ее наяву и вернет в людской мир к матери, а Еленка укажет, где обретается Панфириев апостол. Беда была в том, что Ваята ни разу не бывал у ерилиных ключей, где стояла часовня фролов а до туда верст восемь, как сказала баба Пороскева. Просить старушку проводить его в такую даль бояти совесть не позволяла, а кому еще он мог полностью довериться? Ведь уже завтра отец Касьян, вернувшись в человеческий облик, обнаружит, что у него коня увели. Начнет искать. Боята надеялся, что сам конь будет уже в таком месте и у такого хозяина, где его и посадничьи праведчики не сыщут, но розыски будут по всей волости. Если хоть кто-то в сумежье будет знать, что парамонарь за день до кражи спрашивал, где часовня Фролов, и просил проводить его туда, розыск на этом и закончится. А в чем молчании Ваята мог быть уверен? В погости у него завелись приятели, Нездич, Сбыня, сосед Павша, тот же Демка, да и по и Зитья все мужики неплохие но он не мог положиться на кого-то из них, если начнется настоящий розыск ради кражи дорогого поповского коня. Егорка едва ли сможет уйти от стада. Оставалось одно — обратиться к Куприяну. Тот ведь посоветовал ваять и выкупить девушку конем. В барсуках так сильно о коне расспрашивать не будут, а если станут припоминать, куда делся парамонарь, так бабы скажут, пошел с Устиньей повидаться. Дело молодое, на дворе весна. При ясном свете дня Ваята почти без труда нашел дорогу в Барсуки. Только раз на не заколебался было, но заметил на повороте тропы удалявшуюся шуструю старушку с пасажком. При виде знакомого беленького платочка Ваята улыбнулся и пошел за бабкой. Она как подрядилась ему дорогу указывать. Этакая путеводная старушонка. Он рассчитывал скоро догнать ее, поклониться, спросить, наконец, как ее зовут и откуда она. Но сколько не прибавлял шагу, старушки больше не увидел. Видно, свернула по своим делам на тропинку. Путик малый, боятый, незамеченный. В барсуке он вошел в полдень и почти никого не застал. Все были в поле. Бабы возились в огородных грядах, высаживая капустную рассаду и огурцы. Куприянова изба оказалась пуста. Ни хозяина, ни девушки. Следуя за девчонкой лет десяти, что несла Лукошка и вела с собой пару братьев поменьше, Ваята дошел до поля и тут у отца девчонки вызнал, где сеет Куприян. Угодил Ваята в самый обед. Куприян сидел на опушке под сенью, едва одевшихся листвою берез. На серой рубахе виднелись влажные пятна. Рыжая лошадка послась поблизости, тоже отдыхая. Шли последние дни сева. Устинью, принесшую дяде обед, Ваята разглядел не сразу. А только когда Куприян на нее указал — В белом платочке и белые девичьи вздевалке она почти терялась среди молодых берез и казалась еще одной березой, принявшей человеческий облик. Вздевалка — архаичная девичья одежда в виде широкой белой рубахи с коротким рукавом. Рядом стояла другая корзина, полная молодых побегов крапивы и сныти на зеленые щи. — Помогай, бог, сеять! — воята поклонился. — Сто копен в поле! — Помогай тебе! По петуху соскучился. Куприян хмыкнул. Присев рядом, воята изложил свое дело. Мне ходить не досуг. Куприян кивнул на поле. Вон, видишь, на дубу верхушка в листьях. Досевать пора. Разве у Устинья проводит? Недалековато ли для девки? Может, хоть несколько верст, чтобы дальше я уж не заплутал? До самых ключей я не позволю ей идти. Еще чего не хватало, чтобы там твой след остался. Куприян сурово взглянул на племянницу. — Поняла? Близко не подходи. С горушки часовню укажешь, а сама тут же назад. — Да и ты близко не подходи пока, — сказал он Ваяте. — Оглядись, чтобы в темноте не потеряться, а следа не оставляй, а то учуют тебя раньше времени. — Так ты знаешь, — Ваята пристально взглянул на него, — неужели тайна сумерского обертуна не такая уж и тайна? Или тайна не от всех? — Что я знаю, — Куприян отвернул лицо, — что там, у часовни в полонь, случается. — Откуда мне? — Куприян отмахнулся. — Это я в прежнее время под власть бесов поддавался. Знал такие дела. А нынче Господь меня помиловал. Я больше уж не ведаю ничего. — Ты ведаешь? — Ваята придвинулся к нему и почти зашептал, хотя кроме лошади услышать их было некому что отец Касьян каждая полнолуния в зверя перекидывается, может и днем на людей нападать, и что десяток или больше он уже загубил, Знаешь и место, где он перекидывается и коня оставляет. И столько лет молчишь? А что я скажу? Куприян, наконец, прямо глянул ему в глаза и тоже зашептал. Скажу, батюшка Власевский по ночам людей грызет, а то и днем, да, как вашего Меркушку. И что, поверят мне? Да меня же первого осиновыми кольями забьют. Скажут, я и есть Абертун сумерский. Я бывший Волхв. Случалось и мне, когда перекидываться. И люди про то ведают. Ты, Куприян, скажут, за старое принялся. Но люди знают, что он двадцать лет назад родного брата загубил, страхоту, Абертуном его сделал, а потом и вовсе умертвил. И я не без того греха. Куприян опять отвернулся и я брата родного по злобе загубил. Не мне, плескача, судить, свои бы грехи отмолить. Ваята промолчал. А кому его судить? Себя самого он тоже не считал в этом праве. Только Бог судит и карает. Сидя на траве, Ваята глядел на опушку, на волнение свежей березовой листвы, полуосыпанные кисти от цветающей черемухи. Как бы он хотел, чтобы вся эта жуть оказалась дурным сном, растаяла вместе с зимней тьмой, чтобы не было никаких обертунов, чтобы можно было выждать до Ярилиных игрищ и позвать ту же Устинью жарцвет искать в роще. А Великославль Бог сам рассудит. Но в те же мгновения Воята знал, что не отступит. Великославль двести лет ждал и еще может подождать, но Артемия ждать не может. Через месяц она станет лишь очихой и никогда не вернется к крещенным людям, если никто за нею не придет. «Ты ведь хочешь ту деву от Лешего спасти?» — вдруг подала голос Устинья. «Да». Воята испустил глубокий вздох. «Это дочь его, отца Касьяна. Если ее сейчас из лесу не вывести, после Ерилы Огненного будет поздно». «Ну так пойдем». Устинья встала с бревна. «Отведу тебя к фролам и вернусь». Потом буду ужин готовить». Ваято встал, молча поклонился Куприяну и пошел за Устиньей. «Да разве я хочу кого судить?» — думал он, проходя по опушке, где высокая трава шуршала под ногами, и перемигивались звездочки земляничного цвета. «Если бы только не Артемия, не стал бы он вставать на след сумерского Бертуна. Но мысль об Артемии, ее лицо в воспоминаниях тянуло его, как полночная звезда на темном небе, не давая свернуть с пути. — Не забудь, кресту поклоняюсь, пояс надеваю, крест и пояс Богом сотворены, — сказала Устинья на прощание, остановившись на гребне горушки. — Так выведешь ее от Лешего. — Я еще Никитину молитву знаю, — Воята улыбнулся. — Против нее? Никакому лишему не устоять. Помогай тебе, Бог. Устинья слегка поклонилась и пошла назад. Стоя на горушке, Ваята долго смотрел, Как она шла через луг и ледину за ним, Пока девушка не исчезла за кустами. Тонкая и белая, будто дорогая свечка, Со светлорусой косой ниже пояса. Ледина — старорусское слово, Участок бывшей Нивы временно заброшенный. Когда лес снова вырастал, его снова сжигали и сеяли в золу. Если бы не простился с ней сам, если бы случайно заметил такую деву среди зелени, решил бы, что русалка вышла порезвиться. Им как раз срок подходит. Но вот у Устинья пропала с глаз, и Ваята остался с темным светом один на один. Весенний день еще был в разгаре, Ярко сияло солнце, так что Ваята давно снял свиту и нес ее на плече. Кругом все зеленело, и дальний лес, и ближние луга, и ледина, заброшенная лет десять назад, судя по росту березок и кустов. Землянейки там будет, чуть погодя, на этой ледине. С другой стороны, также на горушке виднелась часовня, называемая Фролы. Так народ коротко именует святых братьев-каменотесов — Флора и Лавра. Совсем недавно Антоний, паломник новгородский, поклонялся мощам святых братьев в Царьграде и рассказывал, вернувшись, как с обретением этих мощей прекратился в греческой земле падеж скота. С тех пор и стали молиться им о здоровье скотины. На открытом месте, где больше не было следа человека, часовня, хоть по виду и мало отличалась от избы, сразу притягивала взгляд. Часовня, как говорили, посещалась всего один раз в год, но тропа к ней вела, хорошо набитая. Позади часовни тянулась извилистая полоса ив и кустов. Там текла, отсюда невидная, речка вязна. Устиния сделала большой крюк и подвела вояту к часовне с запада, тогда как отец Касьян должен был подъехать с востока от Ерилина погоста. Однако в человеческом облике отец Касьян не заметит чужих следов, даже если проедет прямо по ним. Учует он их после того, как обернется зверем. Но в какую сторону он побежит. Обернувшись, предсказать было нельзя. Поэтому Ваята ограничился тем, что по широкому кругу обошел часовню с трех сторон, чтобы осмотреть все подходы к ней, спустился по тропе с высокого берега Вязны и прошел по дорожке к склону под часовней, откуда били ключи. Ерилины ключи вытекали из нижней части довольно высокого обрыва множеством потоков, более десяти, и убегали в вязну. Между ними можно было пройти по камням, почти не замочив ног, и подобраться к самому обрыву, где, как рассказала Устинья, набирали целебную воду прямо из потока. Боята оглядел их и мысленно присвистнул. Проехать здесь на коне ночью, даже при свете полной луны, будет непросто, а еще и прыгать через воду, как советовал Миколка. Совсем безумие! Будет ли еще ворон его слушаться? За время жизни в сумежье ваята не раз его кормил и чистил, так что конь его знал. Отвязать себя и повести он позволит. Воята даже надеялся, что сумеет на нем усидеть, но пытаться прыгать на нем по камням, да еще ночью, было бы уж слишком смело. Кусты тут еще, запутаешься. Однако воята наметил, как поведет коня от часовни, чтобы пройти с ним через ключи и потом опять подняться на берег. Уходить потом надо будет на восток. Там лежал большой лес, тот же, где в отдалении таился лихой лог. А Бертун же скорее побежит к западу, где вязно впадает в Ниву, и где на берегу стоят две-три деревни. Хотелось получше осмотреть и часовню, но на этого я-то не решился, опасаясь наследить. Да и что там смотреть? Обычная квадратная изба, на крыше из дранки крест, у входа крыльцо, внутри надо думать икона, флора и лавра может, еще Никола или Власия. Почему отец Касьян выбрал ее для своего превращения? Ему ведь нужно было просто уединенное место, где никто не увидит ни его, ни оставленного коня. Здесь никто не бывает, но, пожалуй, это не вся причина. Не зря это место называется ерилиными ключами. В самих ключах, в пригорке, помнящем древние весенние и летние гуляния, задержалась сила древних богов, покровителей коней и волков. Ярилы, хорса — это сила для оборотня, что вода для коня. За ней он приходит. Едва подумав об этом, Ваята увидел на ветвях ив несколько венков из лесной травы с цветами. Наверное, девки принесли для русалок. Стало быть, не только на лошадиный праздник в начале осени приходят сюда люди. Только с русалками повстречаться не хватало. Ну, а теперь пора было убираться. И поискать себе убежище до полуночи. Едва настали сумерки, в кустах у ручья запели соловьи. Боята слушал их с охотничьей засидки, Наткнулся на нее, когда искал безопасное место, где дожидаться ночи. Видно, кто-то здесь подстерегал кабанов, идущих к реке. Их следы и сейчас густо усеивали влажную землю. Лучше было не придумать. Наверху оборотень не учует след, а если учует то не сразу достанет, хотя на этот случай не помешало бы оружие поспособнее, чем обычный топор. Солнце садилось среди дымчато-серых облаков, разливая под собой масляно-желтый свет, а лучи его, пронзая тучи, отчаянно тянулись кверху, словно руки, молящие о спасении. Холодало, хоть и почти лето, однако ночи пока не жаркие и так коченела от стужи и волнения, а размяться на засидке не получалось, да и не хотел он шуметь. «Михаил-архангел, заслонит и меня железной дверью, запри три девятью замками-ключами, да не коснуться силы преисподней ко мне, рабу Божьему Гавриилу, ни в ночь, ни на пути, ни при реках и берегах». Но молиться почти не помогало, привычные слова расползались и теряли смысл. По кустам у реки пробегал ветерок, шевелил ветки, и Ваята невольно косился туда, не в силах отделаться от мыслей о русалках. Была та самая пора, когда они ловят молодых одиноких парней и щекочут до смерти. И если его найдут, поди им объясни, что он здесь вовсе не по этому делу. За пазухой вояты лежали, как обереги, два окрашенных яйца от Миколки и Кузьмы, и белый с красной каемочкой девичий пояс, сотканный устиньей. Если набросить на русалку крест или пояс, она сделается обычной девкой. Но Ваята пришел сюда не за русалкой и тратить на нее свое средство не собирался. Пусть бы они шли искать себе поживы куда еще, но здесь у ключей, которым великославичи издавна поклонялись, для русалок было самое место. Они поди спят зимой в этом берегу, а весной выбираются наружу с ключевой водой и незримо реют над потоками, и в звоне воды по камням можно различить их голоса. Ваята вслушивался, но различал лишь дружное бурчание лягушек. «Марица — Марица, шепотом позвал Ваята. — Ты здесь? — Где же мне быть? — с грустью отозвался тоненький голос. — Можешь мне помочь? — Как не помочь? Для того я к тебе приставлена. Скажешь, когда он появится или другой кто? Этого не скажу. Так же грустно ответила мареца Чем же поможешь? Молюсь за тебя и сейчас и потом и совсем потом. Ваята понял, о чем она, когда заступничество понадобится его душе, покинувшей тело. Что же от ангела толку, — не сдержался он, — молиться я и сам могу. Я тебя отговаривала сюда идти, ты не слушал. Где же отговаривала? Не помню такого. Ваяти подумалось, если кто-нибудь вовремя отговорил бы его от этой затеи, он сейчас на выгоне сидел бы с Демкой из быней, глядел, как Юлитка круги заводит, а все прочие девки вереницей за ней тянутся. Сомнения твои — это явно шало. Да ты одолел. Я ведь девчоночка махонькая, а ты вон какой здоровый. И упрямство твое еще здоровее. Бес-задорный крепко в тебе сидит. Задорный бес, проворчал Ваята. А как же она, Артемия? Навек в лесу останется. Я твой ангел, а тебе радею. А ней пусть ее ангелы порадеют. А коли у нее их нет. Куда же растеряла? В голосе Марицы послышалось нечто вроде ревности. Ну, хоть молись как следует, одолевая досаду, ответил воята. Еще не хватало собственным ангелам повздорить, да в такой час, когда без Божьей помощи пропадешь. Марица замолчала, настала тишина, густо расшитая соловьиным щелканьем и свистом. Отбросив все мысли, воята вслушивался в чистый серебряный перезвон, нежный, зовущий чив чив тиу Тиу-тиу! Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Ку-ку!» Вдруг откликнулась из березняка кукушка, и Ваята поджался. Это заговорил тот свет, что с темнотой неудержимо надвигался на него. И опять «Чиу-чиу! Тиу-тиу! Чиу-чиу!» Как человек городской и до птиц не охотник, Ваята различал их плохо, но соловьяк тоже не знает. Сумеречная роща, полна была поющих голосов, изредка вклинивалась и кукушка, будто хотела сказать, и я здесь, и мне есть что сказать. Слушая Соловьёв, Ваята даже обеспокоился. За таким распевом он не услышит ничего другого. А они ведь до рассвета не умолкнут. — Чу-чу-и! Чу-чу-и! — бесконечное разнообразие звонких переливов завораживало. — брр выводили своё лягушки в камышовой заводе. «Ку!» — мрачно вставляла кукушка. Казалось, она сожалеет, что не может так же красиво петь, так же разливаться голосом, всякий раз по-новому, что ей дано Господом одно единственное слово. От ушедшего на покой солнца остались лишь полосы розоватого света, перемешанного с серым облачным маревом, похожие на борозды. Видно в эту пору и солнце пашет небесное поле, запрягая в плуг своих крылатых коней. Сеет звездочки, а сестрица Заря носит ему в поле обед в лукошке. Вспомнился Куприян, Устинья в беленьком платочке. Может, они уже спят. Ваята надеялся, что Устинья не спит, а молится за него. Никто другой ведь, ни баба Пороскева, ни родичи в далеком Новгороде не ведают, где он сейчас и что затеял. Если ему не повезет, до утра он может и не дожить. Найдут его здесь дня через три-четыре, Только мало что от него останется. И читать по нем псалтирь будет некому, И погребут его не в земле матушки, А за оградкой из жердей В лихом лагу, как меркушку. Вместо савана в куль рогожные обредят. Темнело, птичье разноголосие поутихло, Славки и дрозды смолкли, Теперь пели только соловьи. Свистели, пощелкивали, будто хвалясь беспечно. Нам темнота нипочем, ночи не боимся, Тьма нам не преграда. Ваят невольно оглянулся на лес В стороне лихого лога. Отсюда тот казался низкой черной стеной Под пологом темно-синего неба. А вот и луна, пышная, белая, Налетая золотистым молоком. Ах, красавица! Вид ее успокоил, хотя Ваята и понимал, ее появление — знак, что зверь близится. Надо думать, отец Касьян в сумерках выехал из Ярилина погоста или из Ваймирец, где он там ночует. Ваяте виделось, как тот едет по дороге через поля, чернобородый, в черной рясе и свите, на вороном коне среди ночной тьмы, будто кощей, наиглавнейший бес подземный, в которого веровали словени до крещения. Только и не хватает, что черного ворона на плече и черного пса у стремени. От этого воображаемого зрелища Ваяти сделалось совсем нехорошо, будто он опять стал малым детем и слушает страшные сказки деда Василия. А ведь это не сказка, не шутка. Истинный бес, чудовище, привыкшее питаться кровью человеческой, близится к нему. И он сам встал на его дороге. Но не дурак ли? Луна неспешно катилась по небосклону, поднимаясь все выше. Птичьи щелканье и пересвист приветствовали владычицу ночи. Ваято прислушивался, ловя ухом соловьиные трели. чив чиф, -чиф Ух! Ух! Это уже сова. Бояре ночного леса выходят на лов. Прохладная тьма сомкнулась вокруг. В промежутке полной тишины Воята ощущал, как страх, трогает тонкими пальцами затылок, напоминая «Я здесь, от меня не скроешься». Но раздавалась негромкое тиу-тиу, и страх отступал. Луна горделиво взирала на мир земной с высоты, и ни одно облачко не дерзало темнить ее торжествующий, безупречно круглый лик. Любуясь ею, Ваята почти забыл, где находится, и вдруг тишину пронзил волчий вой. Содрогнувшись всем телом, будто на него опрокинули ведро ледяной воды, Ваятов вцепился в загородку, стиснул зубы, чтобы не стучали, дыхание перехватило, руки заледенели. Вой прозвучал совсем близко, в паре десятков шагов, близ часовни. Он здесь, полуночный зверь, обратился. Соловьи испуганно смолкли. Ваяту затрясло, все мысли исчезли, оставив только страх. Невольно он зажмурился, надеясь этим ослабить прилив ужаса. Сколько он не думал об этой встрече, настоящая близость зверя, невидимого во тьме, леденила кровь. А что, если тот все же его учуял, и через миг железные зубы лязгнут где-то рядом? При первой встрече в зимнем лесу он не так боялся, Тогда бешеная скачка, необходимость удерживаться на санях и править лошадью отвлекали. Теперь же, когда Ваята вынужденно сохранял неподвижность, страх накрывал с головой. Стараясь ни о чем не думать, Ваята глубоко вдохнул, немеющей рукой перекрестился. Жадно вслушался в тишину. Не прошуршит ли трава под звериными лапами? Или его не услышишь? «Вяп, вяп!» сказала поодаль серая неясыть, тоже встревоженная. а бертун крадется где-то рядом, неслышно ступая волчьими лапами по траве. Чуткий нос опущен к земле, где мерцает для него горячим кровавым светом след человека. Помнит ли зверь, что этот человек был ему знаком, когда он сам был человеком? Понимает ли зверь, что парамонарь-новгородец — враг ему или видит в нем просто добычу? Едва дыша, одной рукой держась за ствол дерева, а в другой сжимая топор, Ваята вслушивался в тишину до да боли в ушах. «Чиф, чиф, чиф! Твит, твит. Соловьи запели снова, и у Ваяты несколько отлегло от сердца. Он слышал от кого-то, если в лесу поют птицы, значит, все спокойно. Если замолкли, видят некую опасность. Едва ли Абертун опасен для соловьев, но если они успокоились и запели, значит, поблизости его нет. Еще сколько-то Ваята сидел, напряженно вслушиваясь. Соловьи все пели, больше ничто не нарушало покоя ночи. — Так и будут голосить до рассвета, — сообразил он, — а луна уже сдвинулась с вершины неба. — Что я до зари тут сидеть буду? — спросил Ваята сам себя. Соловьев пришел слушать. Лучше бы тогда дома и слушал, с Ирицей или Янкой, чтобы веселее было. А если для дела, то...» Воято пошевелился, потянулся, еще раз прислушался. «Пора спрыгнуть с засидки и двигать к часовне». При лунном свете он довольно хорошо видел тропу вверх от зарослей к горушке, где стояла часовня. «Господи, благослови!» Перекрестившись, воята примерился спрыгнуть, но замер. А что, если он там, внизу, на расстоянии вытянутой руки? Подкрался, неслышно, как тень, и ждет, пока глупый парамонарь сам свалится в пасть. Тьфу на тебя! — сам себя обругал Ваята за трусость, и, стараясь не шуршать свитой о доски, спрыгнул на земь. Совсем бесшумно не получилось. Человек ведь не мышь, прижавшись спиной к стволу и держа перед собой топор, Ваята выждал, прислушиваясь. Воздух был холоден и неподвижен, соловьи пели, и к непостижимым образом пришло ощущение, что никакого обертуна поблизости нет. Его нет здесь давным-давно, а все это время рядом с воятой был лишь собственный страх. Сидел на загривке, щекотал холодными пальцами затылок, будто игривая русалка. Сердясь на себя и жалея, что из-за трусости потерял столько времени, Боято двинулся вверх по пологому склону горушки. Топор на всякий случай держал наготове, внимательно оглядываясь, но никакого движения вокруг, на склоне или в кустах не замечал. Тропа была полита лунным светом, как молоком. Тут нет смысла таиться, виден он, как на ладони, но через кусты не обойти. Доносился приглушенный шум ключей с той стороны горушки. Им ни в какое время отдыха нет, ни летом, ни зимой. Вот и часовня чернеет на вершине. И тут до слуха воят, и донесся некий звук — шуршание, шорох травы. Здесь рядом точно кто-то был, кто-то живой. Кровь в вмиг оледенела. — Да это же конь! — шепнула ему на ухо Марьица. От сердца вмиг отлегло. «Ну, конечно, это конь, тот самый ворон, за которым он сюда и пришел!» Признаться, воята и забыл о нем. Забыл, зачем сидит здесь. Так сильно его мысли были сосредоточены на оборотне. «Он пасется близ часовни», — опять шепнула Марица. «Стреноженный, седло и узда на крыльце». Выйдя к часовне, Ваята пригляделся и различил неподалеку на склоне огромное черное пятно. В другой бы раз испугался, но теперь обрадовался. Это ему и нужно. Положив топор на крыльцо, выбрал из кучи ремней узду и направился к ворону. Даже осмелился окликнуть его. Конь поднял морду от травы, прислушался. Ваята подошел, ласковым голосом обращаясь к нему. Погладил, потом надел узду снял на ощупь пут из конских ног и повел обратно к крыльцу ворон дергал мордой и размахивал хвостом понял опять придется работать и выражал недовольство что не дали отдохнуть привязав повод к крыльцу воято оседлал воронова сунул за пояс свой топор и примерился вскочить в седло через воду тревожно шепнула марица ключи истина Самое главное чуть не забыл. За повод Ваята осторожно свел ворона по склону к ключам. Вода блестела под луной, будто сам лунный свет струился из обрыва и убегал в реку. Ваята пригляделся, но ничего похожего на русалок не заметил. Знать бы еще, как они выглядят. Ворон потянулся попить, и Ваята не стал ему мешать. Святая вода и скоту на пользу, особенно когда он такое чудище на себе вынужден носить. Бережно ступая по камням, Ваята провел ворона через несколько потоков и по другой тропе вывел опять на высокий берег. Ну, с Богом! Ворон, до того знавший только одного всадника, недовольно заплясал, когда Ваята вскочил в седло. Но тот справился и направил его на восток, к лесу. С каждым ударом копыт по земле, с каждым шагом, отдалявшим их от часовни, у Ваяты легчало на сердце. Он не знал, где рыщет сейчас истинный хозяин ворона. Может, ему навстречу они как раз и едут. Но, покинув горушку у ерилиных ключей, место, где он, поповский сын, сделался коневым татем, он подгонял ворона, убегая от сомнений и страхов. Вопреки всему, в груди ширилось ликование. Удача! Дело сделано. Конь добыт. Сейчас своята даже не думал, что впереди его ждет Встреча не с кем-нибудь, а с Лешем. Теперь не пропустить бы нужное время. Встречи с Лешем, как и с любым насельником темного света, искать лучше на переломах времени, а значит, на рассвете. Остаток ночи Ваята и Ворон провели в чаще, отойдя на несколько шагов от дороги. Въехав в лес, Воята покинул седло и дальше пошел, видя ворона за собой, и глядя то по сторонам, то под ноги, чтобы не споткнуться на выступающих сосновых корнях, упавших сучьях и ямках. Но блуждать в темноте по незнакомому лесу было опасно и ни к чему. Чем больше наследишь, тем скорее абертун на тебя наткнется. Высмотрев в прилунном свете поваленный ствол в нескольких шагах от тропы, Воята завел туда ворона, привязал к старой ели а сам сел на бревно. Перевел дух, прислушиваясь. Здесь тоже слышны были соловьи, но приглушенно, вдали, перекликались ночные птицы. Проносилась сверху сова, но вокруг было спокойно. Бурчали у реки лягушки, посвистывали цикады. Постепенно и Ивоята успокоился. Похищение коня прошло гладко. Теперь бы суметь передать его кому надо. От неподвижности во тьме, от однообразного пересвистывания, треска и бурчания клонило в сон. Этот свист, прерываемый иногда более резкими криками птиц, и усыплял, и будоражил, растворял в себе мысли, неприметно выманивал душу из тела, и воято опасался, что если заснет, то не проснется. Или проснется кем-то другим. Чтобы размяться, иногда вставал и размахивал руками, задевая за еловые лапы. Но ходить в темноте опасался. Трррррр! Тоненько тянет какая-то птица. Бр! В очередь с ней отвечают у реки лягушки. -о -о -о ко ко Луна скрылась, нагулявшись. Небо на востоке уже заметно побелело. Сев лицом на восток, Воята наблюдал, как эта белизна расползается все дальше на запад, как светлеет восточный край. Пора или не пора? Рассвет приходит незаметно. Ждешь, ждешь его в темноте. А потом вдруг видишь, что уже светло, и он позади. Не поймать, как не следи. И Марица тут не поможет. Не спросишь ведь у ангела, не пора ли выходить навстречу лешему. Да и где его сыщешь? Может, идти придется десять верст. Нет, еще слишком темно. Только на небе посветлело, а между деревьями тьма. Лишь стволы берез видны. А когда Абертун возвращается к часовне, чтобы снова стать человеком? Перед зарей? Как расцветет? Ворон знает, но у него же не спросишь. Скорее зверь вернется еще в темноте, что скрывает богопротивные дела волхования. А перекинувшись, обнаружит, что у него увели коня с седлом и уздой. Что он тогда сделает? Снова перекинется и пустится в погоню будет искать след вора. Текучая вода его задержит, но если он сделает круг через горушку... Чувствуя, что сидеть и ждать слишком опасно, Ваята вышел на тропу, огляделся и закричал «Кудряж, Кудряш!» Страшно было подавать голос, если Абертун близко в том или ином облике, он услышит. Но молчать не получишь проводника, не встанешь на нужный путь. Покричав, Ваято вновь ушел от тропы и встал к березе, держа перед собой топор. Ждал, слыша удары собственного сердца, и не зная, каким будет отклик на его зов. Щелкнул в последний раз соловей и затих. На повороте тропы, со стороны чащи, появилось что-то живое, слишком маленькое и светлое, чтобы быть обертуном, похожее скорее на собаку. Животное устремилось прямо к вояте и остановилось в трех шагах. Тот самый барашек, которого он видел возле Егорки, серый, с белой головой и белыми ногами, будто их ему приставили от другого барашка, высунув язык на сторону, будто дразнился, барашек взмахнул хвостом туда-сюда. Глубоко вздохнув, воята стал отвязывать ворона. Он старался не думать, как барашек из сумерского стада смог его услышать и в один миг перенестись, За десять верст. Он чей? Да нет, он не из стада. Воята видел его до Ирилы Зеленого, когда скот еще не выгоняют. Это были какие-то собственные Егоркины овцы, хотя у него нет никаких своих овец. Воята вывел коня на дорогу, барашек побежал впереди по тропе, пару раз оглянулся, убедиться, что Воята идет за ним. В седло Ваята больше не садился, осмотрел под ноги, чтобы не споткнуться в расцветных сумерках. Они отошли на пару сотен шагов, когда где-то далеко раздался волчий вой. Воята вздрогнул и похолодел, будто водой на спину плеснули. Что это? Абертун обнаружил пропажу. — как удряж поспешай, — с беспокойством обратился он к барашку. — А не то не дойдем. И не успел воята договорить, как споткнулся. Выправился, хотел идти дальше и ощутил, что не может сдвинуться с места. Дернулся, но напрасно. Потом сообразил, он держится за повод ворона, а конь стоит как вкопанный. Что ты? Ваята обошел коня спереди и тут увидел. На первый взгляд показалось, что ворон зацепился уздой за дубовую ветку над самой дорогой. Но едва воято протянул руку, чтобы ее отцепить и отодвинуть, как понял, никакая это не ветка. За узду держалась высунутая из кустов чужая рука, огромная, как медвежья лапа. Но это не шерсть звериная на ней. Это густой зеленый мох, похожий на рваный рукав. Охнув, воято отскочил. «Кре! Крестная сила!» — хотел он по привычке воскликнуть, но прикусил губу. Еще чего не хватало все дело загубить. Обмирая, он попятился. «Кто здесь?» И тут же увидел, что возле ворона стоит на тропе мужик, обычного роста мужик. А руки хоть и крупнее обыкновенного, но все же не величиной из дубовый сук. В глаза бросились длинные волосы, как у девки, густые и вьющиеся кудрями до самого пояса. Потом Ваята увидел такую же густую кудрявую бороду, толстый длинный нос, похожий на еловую шишку. Одет мужик был в белое, серая шапка, надвинута на самые глаза. — Кто здесь? — эхом откликнулся мужик густым гулким голосом. От голоса этого пробрала дрожь, и Ваята промолчал. «Продай коня», — сказал мужик. Радуясь, что встречный перешел к делу, воято не сразу совладал с дрожью, чтобы ответить. «И, ну, ладно, желаешь — продам, если цену дашь хорошую». «Какой же цены хочешь?» Мужик стоял почти рядом с воятой. Воято видел, как он открывает рот, но голос его доносился откуда-то с вершин берез. Причем это было сразу много одинаковых голосов. «А что у тебя есть?» Ваято сам не понимал, с кем разговаривает, с этим вот кудрявым или с березами. Мужик в глаза ему не смотрел, и все тянуло обернуться туда, откуда отвечали голоса. Едва ли стоило сразу говорить «отдай девку». Если откажется, то все дело расстроится. — Конь мой, дорогой! — осмелев, продолжал воята. Один такой во всей волости. Не всякому посредством придется. Хватит ли у тебя, кун? В ответ встречный расхохотался, широко разинув в пасть и показывая лошадиные зубы. Хохот его полетел по лесу, отзываясь эхом, засвистел, заухал, как громадный филин. Ваята ждал, стараясь не смотреть на эти зубы. Леший так и не выпускал узды ворона. Конь был забеспокоился, попятился, хотел даже встать на дыбы, но леший удержал его, даже не шевельнувшись. И ворон утих. Стоял смирно, только вздрагивал. «Хватит ли кун?» — сквозь хохот повторил леший. «Хватит ли кун?» Он снова засвистел, и деревья вокруг будто ожили. Казалось, крупные орехи лавины посыпались с вершин, заскакали по земле. Изумленный воято отшатнулся и понял, это куницы. Бурые, длиннолапые зверьки с вытянутым тельцем сотнями неслись по ветвям, спрыгивали на землю, волнами бежали по траве и исчезали за тропой. Бежали и бежали, как живой, рыжевато-бурый ковер. Бежали и бежали без конца. «Хватит ли кун?» — с хохотом и свистом надрывался леший, так что тянуло зажать руками уши. «Хватит ли кун?» Не лисицу, не куницу, а красную девицу, — вспомнил соваяте свадебный приговор. И тут же подумал, объявил он, что хочет девицу. «Сотни девиц сейчас побегут на перегонки через тропу, узнай, лови!» Его толкнуло сзади в плечо. Тут же еще раз. Зверек пробежал по спине, по голове, спрыгнул вперед, а еще двое или трое скакали через плечи. Пушистый хвост задел по щеке, коготки царапнули шею. — Стой, стой! — Воята замахал одной рукой, второй прикрывая голову. — Эти не пойдут, убери! Леший дико свистнул, так что ворон присел с испугу, и поток зверьков прекратился. Исчезли все разом, да и были ли они, или померещились? Приходи завтра в полдень на ростань лесную. Прогудел леший, ступай от ели до да от березы, до да от осинового пня налево, путиком малым на четыре сосны. А там я тебя встречу. Завтра и сделаем расчет. По рукам, по рукам. Ступай, кудряш выведет. Воято обернулся и впрямь обнаружил позади себя серого барашка с белой головой, о котором успел совершенно забыть. Барашек высунул язык на бок, растопырив уши. Воято оглянулся снова. И ни мужика, ни ворона на прежнем месте не увидел. Если бы не конские следы до этого самого места, следы на тропе были, но кончались в двух шагах от вояты, будто здесь конь взлетел, и умчался на крыльях. За время беседы с Лешем совсем рассвело, Ваято вдруг обнаружил, что отчетливо видит каждый лист. Нежно пересвистываются проснувшиеся птицы, поблескивает роса на зелени, а над вершинами берез уже простерся первый солнечный луч, белые облака лежат на голубом небе, день воцарился над миром барашек побежал по тропе в ту же сторону в какую они шли от опушки даже не думая где какая сторона и где отсюда должно быть сумежье воято пошел за ним мысленно оглядываясь на прошедшую ночь думал все это мне приснилось коня в руках как вчера не было так и сегодня нет и все же сквозь изумление и недоверие все яснее проступало скрытое ликование товар добыт и передан Осталось получить расчет. «Если он в человеческом облике от волчьих своих блужданий ничего не помнит, — сказал Куприян, — то тебе, выходит, бояться нечего. Еленка говорила, что не помнит. Она одна, может, в забыль о нем что-то знает. Унюхать следы твои он мог только звериным носом, а как обратно в батюшку перекинулся, забыл». Если никто тебя там близ часов не видел, то и все». Распрощавшись с Лешием, воята домой не пошел. Что станет делать отец Касьян, лишившись коня? Сразу вернется в сумежье? Но если бы все шло, как обычно, то его еще день на месте не было бы. Ваято показываться дома не хотел. Если отец Касьян вернется, то и ему придется остаться у власия, а этого сейчас никак нельзя. Поэтому воята отправился в Бурсуки. Послонялся днем по деревне, вечером пошел с и на луг, где местные девки, уже знакомые ему по последнему вечеру супредок, водят круги. Переночевал у Куприяна, утром поехал с ним в поле. Если кто станет дознаваться, где был в эти дни парамонарь, а вот где, в барсуках, вся деревня его видела. К Устиньей прицепился, расстаться не может. А если и забыл вовремя домой вернуться, так дело молодое, на дворе весна. На самом деле Ваяте было не до гулянок. Даже валяясь на траве под березами и глядя, как девки водят хоровод, он думал о своем. «Как за реченькой за быструю дубровушка шумит, а в отойлево дубровушке соловьюшка свистит», — запевала Аксенья, и все подхватывали. «Соловьюшка поет, он насвистывает, он подруженьку приманивает». Ваяте вспоминалась ночь у Ерилиных ключей и переливы, лягушащее бурчание и уханье совы. Снова и снова он перебирал в памяти каждый свой шаг, пытаясь убедиться, что не оставил никаких следов, какие мог бы заметить обычный человек. — Прилетимая голубушка, без тебя мне жить тошнёхонько. Сердце обрывалось от мысли, что уже завтра, после полудня, он увидит Артемию. Наконец-то разглядит ее, услышит ее голос. Было страшно. Что она такое? Девушка, шестилетним ребенком, похищенная лешим и выросшая среди лесной нечисти. Двенадцать лет не видавшая вблизи людей. Не испугается ли она его? Умеет говорить по-человечески? Или разучилась? Но, несмотря на все сомнения, воят увлекло к ней. Если вызволить ее из леса, отвезти назад к матери, она научится жить, как все девушки. Она ведь была окрещена в младенчестве, а значит, душой ее лешие пока не завладели. Если здраво рассуждать, то вроде и бояться нечего. Коня не найдут, улечить вора не смогут. А что Парамональ вовремя к пению не явился, Бояте сейчас было плевать. Он слишком далеко зашел, чтобы бояться нахлобучки за небрежение своими обязанностями. Когда он в следующий раз предстанет перед отцом Касьяном, Артемий уже будет у матери и гори все прочее синим огнем. Перед полуднем Ваята выспросил у Куприяна, где в лесу ростань, и простился со знахарем. На полевых наделах мужики, сняв портки и насыпав в них семена, сеяли лен и коноплю, ярко светило солнце, и Ваята сам с трудом верил, что идет в гости к лешему за крайним полем близ барсуков протянулась ледина недавняя покрытая пушистыми мелкими елочками меж которых бродили несколько коз а за нею начинался густой лес дорога нырнула в него зеленая тень сомкнулась вокруг на вершины деревьев блестели под солнцем птицы защебетали наперебой как за реченькой за быструю дубровушка шумит вдруг запел мужской голос где то за деревьями воято остановился и огляделся Что это за мужик, когда все в поле, слоняется по лесу и поет девичьи песни? Лесная дорога в обе стороны была пуста. Он пошел дальше и через десяток шагов услышал снова, причем совсем с другой стороны и на большем отдалении. Как за реченькой за быструю Дубровушка шумит. Голос был вроде тот же самый, но кто бы мог так быстро переместиться? Видно, не человек это поет. Ваято прошел еще сверсту, и за это время три или четыре раза слышал пение. Мужской голос выразительно, лихо повторял всю ту же строку, только первую, будто только ее и знал. Это выводило из себя. Уши дальше или замолкни. Вот и Ростань. Дорогу пересекает тропинка. Ваято повел глазами вокруг, отыскивая осиновый пень и четыре березы. Нет. Вчерашний встречный сказал, от ели да от березы, от осинового пня налево, путиком малым на четыре сосны. Сосен вокруг было довольно, и как понять, про какие четыре шла речь? Не осиновый пень вон там, под кучей валежника. Глядя под ноги, чтобы не наступить на пригревшуюся змею, воят сделал несколько шагов от тропы. Как за реченькой за быструю дубровушка шумит! С тем же выражением запел голос, и теперь он доносился с березовых вершин. — А в отойлево, дубровушке, соловьюшка свистит! — выведенный из терпения ответил Ваята. — А в отойлево, дубровушке, соловьюшка свистит! — радостно откликнулся голос откуда-то спереди из-за бурелома. Ваята пошел на голос. — Как за реченькой за быструю дубровушка шумит! Опять запела впереди еще дальше. Ваято снова ответил. Так голос вел его и вел. Ваято шел без тропы, не оглядываясь и не думая, как будет выбираться. Яркий солнечный свет отгонял страхи. Кажется ведь, что пока солнце за тобой приглядывает, ничего дурного случиться не может. Впереди показался просвет, и на самом краю поляны Ваято увидел здоровенный старый дуб. Половина его была зеленой, в недавно распустившихся листочках половина сухой и голой. Немного обойдя его, Ваята увидел и причину хвори. В стволе зияло огромное дупло от самой земли в рост человека. И в тот же миг перед дуплом появился некто. не молодой мужчина, хоть еще и не старик. На первый взгляд тот показался Ваяте знакомым. Не понимая, кто же это может быть, Ваята вгляделся и охнул, отступая назад. Он уже видел это лицо. Той жуткой ночью, в начале зимы, в лихом лагу, перед ним был давно покойный сумешский поп, отец Македон. Теперь глаза его были открыты. Солнечный луч высвечивал пронзительную зелень этих глаз, и кожа слегка отливала синевой. Застыв с бьющимся сердцем, воято пытался сообразить, кого видит и как быть. Покойник? Отец Македон, который умер за много лет до Ваятиного приезда в Великославльскую волость, который у него на глазах полгода назад сгорел синим огнем вместе со своей могилой из гнилых жердей, как ни в чем не бывало, стоял перед ним и куда здоровее прежнего. Но покойники не разгуливают, будто девки в хороводе в самый полдень под ярким солнцем. И эти густые кудрявые волосы, зеленые глаза. Это не отец Македон, это кто-то, принявший его облик. По привычке схватившись за крест на груди, Ваята ощутил под ладонью нечто твердое, округлое. Как там баба Пороскева говорила? Выходи христосоваться. Сунув руку за пазуху, Ваята, не глядя, вынул одно из двух крашенных яиц и протянул зеленоглазому. Христос воскрес! только тут заметил, что держит желтое яйцо от Миколки. Поглядев на это, Зеленоглазый тоже сунул руку за пазуху, вынул другое яйцо и подал Ваяте «Воистину воскрес!». Если бы Ваята раньше сомневался, то теперь бы точно понял, с кем имеет дело. Голос у Зеленоглазого был совсем нечеловеческий, похоже сразу и на лошадиное ржание, и на скрип сухого дерева, Он исходил вроде бы не изо рта, а от всего тела, и состоял из десятка голосов, которые волнами следовали один за другим. Ваята взял яйцо, мельком заметил на его красных боках белый узор волна. «За — За расчетом пришел? — спросил Леший. — Как уговаривались? — стараясь, чтобы голос не дрожал, ответил Ваята. — Ну, идем. — Зеленоглазый показал на дупло. «Только крест сними, иначе не войти тебе». На миг Ваята заколебался. Снять крест? Не значит ли это отречься от Бога? Но Куприян предупреждал, что с крестом он не войдет. Уйти от самого порога, не сделав дела. Воята снял с шеи крест и повесил на ближайший куст. Зеленоглазый взял его за левую руку и потянул за собой к дуплу. Воято сделал шаг и обнаружил себя в избе. Сдержав привычный порыв перекреститься, креста-то нет, огляделся. Та изба или не та? Похожа, просторная, полная всякой утвари, лавки, укладки, на полках горшки и кринки, в красном углу никаких икон, зато стол накрыт белой скатертью. Взгляд Ваяты дошел до печи, и он вздрогнул, разом забыв обо всем. У печи стояла она. Девушка с длинной, толстой, темно-русой косой, перекинутой на грудь. Одетая в белую сорочку, белую вздевалку, она была подпоясана белым же поясом, ни одна живая девушка не носит чисто белую одежду без добавления красного и черного, и оттого Артемия оказалась душой без тела, ночным мотыльком, в чьем облике покойные являются в мир живых. Овальное лицо с высоким лбом, правильные довольно крупные черты, большие темные глаза — Темные брови с приподнятыми внешними концами, будто взгляд устремляется в полет. Эти глаза, брови, ровно очерченный гладкий белый лоб, словно верхняя половина яйца, ясно напомнили Ваяти Еленку, еще раз подтверждая, он нашел, что искал. От вида этого лица захватило дух и особенно поражал взгляд из-под разлетных бровей, пристальный, строгий полные затаенные надежды. Мысли заметались, что сказать ей. И, как всегда, пока не пройдут сорок дней после Пасхи, на ум пришло принятое в это время приветствие для тех, с кем еще не виделся. Христос воскрес, мягко обратился воято к девушке, желая этими двумя словами выразить гораздо большее. В его голосе прорвалось затаённое ликование. Не только от самой радостной вести, но и от того, что наконец-то он может сказать Артемии хоть несколько слов. Воскрес! Неуверенно ответила она, и от первого звука ее голоса увоят и перехватила дух. Воистину, воскрес! Невольно подсказал он, догадываясь, что никогда в жизни ей не приходилось отвечать на это приветствие. Последние двенадцать уж точно. Воистину, воскрес! Неуверенно, с недоверием отозвалась она Бутеха. Вояте подумалась о русалках, о лешах, о прочих лесных насельниках, кто не владеет речью и может только повторять чужие слова. Вынув из-за пазухи второе яйцо, медно-рыжее от Кузьмы с ростыни, воята подошел к девушке, вручил ей яйцо и с головокружением от собственной смелости слегка поцеловал в щеку. Наклоняясь к ее лицу, услышал, как она испуганно вдохнула, и от этого на душе полегчала, она живая. До сего мгновения воят отчасти сомневался, но она дышала, как всякий человек. Ее щека была гладкой и чуть прохладной, как березовый лист. Сердце у и бешено колотилось. Артемия! шепнул он ей в ухо, темушка, я за тобой пришел. Она попятилась, огляделась потом пошарила в миске позади себя, вынула что-то и подала Ваяте. В его ладони оказалось яйцо, луковой шелухой, выкрашенное в буро-красный цвет, с белым рисунком в виде бараньих рожек. В изумлении воята оглядел его, потом засмеялся. Не мог его не узнать, несколько помятое, стреснутое скорлупой, это было то самое первохристосованное яйцо, Который он с таким волнением и надеждой нес Егорке в пасхальный вечер. Как оно сюда попало. Но как бы то ни было, залог удачи вернулся к Ваяти. Теперь все сложится. Уже увереннее он взглянул на Артемию и улыбнулся от радости. Она не улыбнулась в ответ, лишь дрогнули губы, но глаза раскрылись чуть шире, и взгляд изменился. Надежда в нем вспыхнула ярче. «Угощай, гостя, внучка!» — Заскрипел, заржал сзади леший хозяин. Внутри избы его голос звучал приглушенно, не как под открытым небом, но его несходство с человеческим ощущалось сильнее. «Пожалуй, за стол добрый человек», — неуверенно сказала Артемия, и Ваята еще раз обрадовался. «Она умеет говорить». Тут она подалась к нему и быстро шепнула. Съешь то яйцо первым, потом остальное. Не бойся. Воята сразу понял ее. Он тревожился, не зная, как быть. Отказаться от угощения — рассердить хозяина. Но если он поест лишачьего хлеба, сумеет ли потом выйти назад в людской мир, не останется ли навек во власти темного света? Артемия подвела его к столу. Ваято с высоты своего роста смотрел на темноволосую голову, едва веря, что наконец-то видит ее, ту самую деву из тьмы, не в мечтах, а наяву. Да наяву ли это все происходит? Опасаясь, что это лишь сон, Ваято двигался осторожно, чтобы не проснуться слишком рано. Гостя усадили за стол, сам хозяин сел напротив. Волчьи шапки, из-под которой спускались до пояса волнистые пряди темных, отливавших зеленью волос, он и за столом не снял, видно, не желая показать гостю отсутствие бровей. Изредка посматривая на него, Ваято убеждался в сходстве хозяина с отцом Македоном, как запомнил его в лихом лагу. Кто-то рассказывал, что леший может показаться кем хочешь, хоть твоим братом родным, но зачем ему притворяться старым власевским попом? «Внучка!» — он сказал девушке, — «угощай гостя, внучка!» Покойный поп Македон был отцом Еленки и дедом Артемии. Это ради нее и рядится в чужой облик. Отец Македон умер всего семь-восемь лет назад, и до своего исчезновения Артемия хорошо знала деда по матери. Артемия прислуживала им, принесла кашу, щи в горшке. Облупив красное яичко, Ваято поискал глазами на столе солонку, но не нашел. Пришлось съесть так. Яйцо, сваренное месяц назад, свежестью не отличалось, но оказалось съедобным. После него Ваято уже без страха принялся за прочее. За щи с молодой крапивой с нытью и зайчатиной, за жареную виприну, за дикую утку с моченой брусникой. Ни в одном из блюд не было соли, но приправы из ягод и диких трав это возмещали. Хозяин сидел напротив и тоже налегал на еду. Пока Ваята съедал несколько ложек, он успевал опорожнить свою миску, и Артемия наливала ему еще. Ели в молчании. Ваята все поглядывал на Артемию, и каждый раз, как он встречался с ней глазами, у него обрывалось сердце. Будто темнокрылая птица, ее взгляд летел ему навстречу, стрелой пронзал грудь. Ваята уже знал, без нее он отсюда не уйдет. Но вот девушка убрала посуду и встала у печки. — Сколько хочешь за коня? — прогудел леший. Коней у него, как видно, было немало. Вся стена возле двери, увешана уздечками, до да дорогими, из крашеной кожи, с медными и серебряными бляшками, с бубенчиками. — А что предложишь? — Пойдем товар смотреть, — сказал хозяин и встал. Вслед за ним Ваята направился к двери, с беспокойством оглянулся на Артемию но она шла за ними. Леший первым просунулся в низкую дверь, воя-то за ним. Тут же они оказались не в лесу и не во дворе, а прямо в другой клете, уставленной ларями и укладками. — Вот! У меня сколько добра! — заржал, захохотал Леша и подошел к одной укладке. — Ты вовек столько не видывал! Он поднял крышку, укладка была полна куньями шкурками. — Вот, гляди! Гордясь своим богатством, хозяин вынул сразу две связки по полсорочка, стряхнул, показывая, как играет мех, стал совать их ваять и в руки. — Эти не подойдут. — Воята покачал головой. — Другие есть. Открыв другую укладку, хозяин вынул лисьи шкурки. Сперва рыжих полсорочка, потом чернобурых. Воято покачал головой, хотя меха выглядели очень хорошими. Леший вынул белых горностаев. Бурх, бобров. Ваят опять покачал головой и леший, сердясь, бросил все на землю. Чего же ты хочешь? — Серебра? — Вон у меня его сколько. Он показал на полке вдоль стен, тесно уставленные горшками. Взял ближайший и сунул в руки. В горшке оказалось серебро. Всякое разное. Обрубки гривен, кольца, гнутые браслеты. Даже вроде сребреники князей Владимира и Ярослава. От горшка пахло землей. Ваята покачал головой, и леший бросил горшок под ноги. «Или это?» Леший взял еще горшок побольше, тот оказался доверху полон крупными серебряными монетами с рацинской печатью, старинными шеллигами. Ваята опять покачал головой, и леший швырнул горшок. Тот раскололся, монеты грудой высыпались на брошенные шкурки. «Этот?» Вытянув вдруг руки вдвое длиннее, чем были, леший снял третий горшок, самый большой. В нем оказалось намешано всякого. И кольца, и монеты, и целые гривны, и рубленные, и какие-то стержни из меди и бронзы. Мелькнуло несколько золотых колечек или серег. Но я-то опять покачал головой. И леший с досады. Так хватил горшком что осколки брызнули по в перемешку вперемешку с серебром. Пол перед Ваятой был завален шкурками, усыпанными серебром, будто осенними листьями. пожелаем он сделать шаг, пришлось бы идти по раскиданным сокровищам. — Чего же тебе нужно? — в досаде крикнул леший. — Скота, идем! Он кинулся за дверь, тут же, через какую они пришли. Ваята шагнул за ним и оказался на широкой лесной поляне. Совсем не той, где повстречал Лешего возле дуба. Да и дуба никакого тут не было. Зато была скотина. Коровы и овцы, лошади и козы. Они паслись, бродили, лежали, хвостами отгоняли слепней. черные, белые, серые, рыжие. Скот был очень хорош, упитанный. У овец шерсть чистая и пушистая. Конские бока лоснятся. «Выбирай!» Леший взмахнул рукой. «Любую корову выбирай!» В лесу вокруг поляны дул ветер, вершины больших деревьев угрожающе кренились. «Не нужна мне корова!» — перекрикивая шум ветра, ответил Ваята. «Да какого же попа тебе нужно?» — завопил Леший втрое громче прежнего. Вояда невольно зажал уши, а леший схватил ближайшую с ним корову и с размаху швырнул куда-то в лес, будто мышь. Шумом и треском корова скрылась в ветвях, леший гудел и хохотал десятком голосов, но в этом хохоте слышался скорее гнев, чем веселье. От ощущения невероятной мощи, во много раз превосходящей человеческую, навалилась жуть. Стеснила в груди. «Вот, ее выбираю!» Боято схватил за руку Артемию. «Ее нельзя!» Десятки голосов, высоких, низких, с одинаковым выражением, отозвались в вершинах. «Ее нельзя!» «Ты сказал любую! Я ее выбираю! Другого ничего не возьму!» Сунув вторую руку за пазуху, Ваята вынул тонкий бело-красный пояс, развернул, накинул на Артемию и быстро завязал на три узла. На ее белой одежде красная нить нового пояса была словно искра жизни, вдруг вспыхнувшая в этом снежном существе. Знак того, что отныне она принадлежит к теплому миру живых. «Леший!» Так завизжал, что лес содрогнулся. Порыв могучего ветра рухнул с высоты, как волна. Ваята дернул за концы пояса, подтягивая Артемию к себе и обхватил руками, опасаясь, что этот вихрь ее унесет. Теперь, если ее унесет, то обоих вместе. Она прижалась к нему, пряча лицо на груди, и он ощутил, как от волос ее остро пахнет мхом и лесной прелью, Зажмурившись, чтобы ветром не выбило глаза, Ваята напрягал все силы, не давая невидимым рукам ветра оторвать от него девушку. Она вскрикнула и застонала, как от боли. "Повторяй!" закричал Ваята ей прямо в ухо, опасаясь, что она все-таки не услышит. "Кресту поклоняюсь, пояс надеваю, крест и пояс богом сотворены, крест надо мною." «Крестом ся ограждаю! Крестом беси прогоняю!» Она закричала что-то в ответ. До него доносились только обрывки голоса Артемии, он не мог разобрать слов, но знал, она повторяет, как привыкла за время жизни у леших. От причистые девы-матери дьяволы бегают, и от нас, раба Божия Гавриила и рабы Божьей Артемии, бежит лесной бес, причистые, а над нами руку свою держит, всегда и ныне, и присные, и вовеки. И едва Ваято закончил Никитину молитву, как все вокруг стихло. Живо он поднял голову, в лесу гасли отзвуки бури, рядом выселся тот самый дуб. Артемия по-прежнему прижималась к Ваяте, и никого больше рядом не было. Господи Иисусе! Ваята разжала немевшие руки, но поддержал Артемию, когда она покачнулась одной рукой, закрывая лицо. Не бойся, уже все. Еще сердитые, но усталые вихри укладывались где-то за вершинами. Осторожно взяв руку девушки, Ваята отвел ее от лица. Артемия сперва жмурилась, но потом открыла глаза. В них отражалось потрясение. Не бойся, повторил Ваята, — он исчез. Ты теперь, он хотел сказать, моя, но передумал. Опять с людьми будешь жить. Пойдем я тебя в песты отведу к матери. Ты ее хоть помнишь? Еленку. Помню, хрипло выговорила Артемия. Я ее часто видела, когда она в лес приходила. Сперва все искала меня звала. Я хотела откликнуться, да не могла. Стояла прямо у нее на пути. Она проходила, меня не видела. — Теперь увидит. Идем. — Ну, как же? Артемия уперлась. — Отец! Это слово она произнесла со страхом. — Еленка давно с ним не живет. Как ты? Исчезла? Она и ушла от него. Он в суме остался, а она в песты перебралась. Туда и пойдем. — А, дедушка! — Артемия оглянулась на дуб. — Умер твой дедушка, царствие небесное! — Воята вздохнул. — Семь или восемь лет как умер. После него у Власия семь лет отец Гаргонии пел. Теперь там отец Касьян. — Мать тебе все расскажет. — Ну, идем же! На прощание Воята тоже оглянулся на дуб. — Не торчит ли из дупла дедушка с лошадиными зубами? Громадное дупло было пустым, внутри виднелся обычный лесной сор, палые листья, обломанные сучки, мох. И что-то красно с белым, рассыпанное на дне. Приглядевшись, Ваято понял — это осколки скорлупы открашенного яйца. Сила первохристосанного яйца вся была растрачена на помощь им с Артемией. Вспомнив про свой крест, Ваято повернулся к кусту, где его оставил, На ветке орешника висела сосновая шишка. Изумленный воято перекрестил куст, и шишка исчезла. На ветке остался нательный крест на шнурке. Надев его на шею, Ваято для верности взял концы пояса, повязанного на Артемии, и обмотал вокруг кисти. Теперь уж никакой леший не отнимет у него девушку с темного света.